Праздник окатка У жены тоже был муж, и в деревне любовник был. Муж запоезжал в лес за дровами, и ей говорит, «Жена, спекла бы хоть блинов сегодня». Жена отвечает, «Что сегодня за блины? Ведь не праздник». Он впряг лошадь, да поехал. А у них мясная бочка большая, в фатеру парить принесена, и прям в печке варится большой горшок мясной. Вдруг любовник приходит и говорит, что уехал в лес -то. Она говорит, уехал в лес, садись блинов есть, я тебя накормлю блинами. А он просил еретик, а я для него и займоваться не буду. Ну, он и сел блинов есть, этот любовник -то. А муж в окошко заглянул, объехал вокруг дома, да лошадку в сторонку поставил и заглянул в окошко, что любовник сидит блин и ест. Он вдруг и стал половайдовать, дергать, а за ложку. Она его, любовник взяла да и спрятала. «Садись, — говорит, — в бочку, да ешь там с Богом блины. Можно там сидеть, а блины рыть». И масленник ему клала в катку. Муж заходит и спрашивает, «Что ж ты, жена, сегодня не хотела печи блинов?» Она отвечает ему, говорит, — «Я сегодня узнала, что праздник сегодня...» «Окатку!» «Так роют, бросают блины в катку!» Муж попросил, «Дай мне хоть один блинок съесть для праздника, для окатка!» Жена крикнула, «Эткой ты, обжора! Сегодня для тебя печенье для праздника!» А мужик отвечает жене, «Жена, я сегодня для праздника вылью ищи в катку, не пожалею!» Она говорит, да вовсе ты с ума не сходи, щей тех не порть, а он как тяпнул горшок в рукавицах, да и давай, и вылил туды в катку. А он, любовник, как оттуль соскочил, а то тебе в рот ты с угощением гости ушел тут.